и требовалось одобрения посла, чтобы замыслы воплощались в дело. При этом Апис оставался в прекрасных отношениях с королевской семьей, Карагеоргиевичей, а министры покорной воли короля поддерживали разведку своими субсидиями, круг замыкался. В самом конце 1913 года, минуя Артамонова, разведка нашего генштаба завела для меня надежный почтовый ящик в аптеке на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 1913 года, то ли в январе 1914, я узнал, что Апис замышляет что-то крупное. Но кто им будет взорван или зарезан, не установил. В разговоре с Артамоновым я умышленно повел речь о Франции Иосифе. Не думаю, что Сербия выиграет, если Ромолика не станет. Он же достаточно дряхл и настолько поглупел, что скоро загнется без посторонней помощи. Скорее, для Сербии будет опаснее его наследник — А, пожалуй, — согласился Артамонов. Но сейчас Белград наладил связи с болгарскими революционерами, чтобы, сообща с ними, свернуть шею царю Фердинанду саксен — А я-то думал, что Аписа тревожит другой Фердинанд. — Этот пусть еще поживет, — хмуро отозвался Артамонов. — А царь болгарский слишком связан с Германией и Австрией, и нам, русским, выгоднее устранить в Софии немецкое влияние.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 Никого не подкупал. Да и не было надобности сорить деньгами. Просто меня окрепли дружеские связи с офицерами сербской армии, помнившими меня по давним событиям в Конакео Бреновичи. Многие из них видели во мне своего кровного побратима. В эти дни я, как дописник, взял краткое интервью для биржевых ведомостей у славного воевода генералиссимуса Радомира Путника.